Февраль 2003-го. Интермедиа. Они привезли с собой 15 тысяч погонных футов орегонской сосны для строительства десятого города и 79 тысяч футов калифорнийской секвой и отгрохали чистенький аккуратный городок возле каменных каналов. Воскресными вечерами... Красно-зелено-голубые матовые стекла церковных окон вспыхивались светом, и слышались голоса, поющие нумерованные церковные гимны. А теперь споем 79-й, а теперь споем 94-й. В некоторых домах усердно стучали пишущие машинки, это работали писатели, или скрипели перья, там творили поэты, или царила тишина, там жили бывшие бродяги. Все это и многое другое создавало впечатление, будто могучее землетрясение расшатало фундаменты и подвалы провинциального американского городка, а затем смерч сказочной мощи мгновенно перенес весь городок на Марс и осторожно поставил его здесь, даже не тряхнув.